Глава 30. А дальше все как в тумане. Помню, как Кайл аккуратно положил меня на кровать, кажется, на этом я отключилась. Очнулась я у себя в комнате на кровати, укрытая одеялом. Накидка висела на спинке стула, я даже не помнила, как я ее снимала. Правда, с учетом моего состояния, скорее всего, ее снимал с меня Кайл. Это же надо было до такой степени вымотаться. Хорошо, что у некроманта не было никаких плохих намерений, иначе бы я вляпалась. И просто отлично, что я уже чувствую себя лучше. Правда, судя по часам и виду из окна, на улице уже день, а значит, уже давно пора вставать. Вылезла из-под одеяла и обомлела. На мне было не мое платье. Оно не могло быть моим. Хотя бы потому, что у меня нет бального платья из тонкого светло-персикового шелка, и я бы точно не стала такое надевать, ложась спать. В то, что Кайл зачем-то ночью решил напялить на меня платье, я не верила. Некромант мне показался вменяемым, а своей интуиции я верила. М да. Еще и глубокий вырез на груди. Лиф расшиты различными камнями. Бросила на себя взгляд в зеркало. В отражении сразу заметила свое растерянное лицо. Накрашенное, надо отметить, весьма умело накрашенное. Макияж нежный, подчеркивающий самое лучшее. Волосы уложены в локоны. Как это возможно? Ведь когда я ложилась спать, макияж с укладкой было последним, о чем я думала. Но очень скоро я поняла, в чем дело, когда провела по шее. В отражении на мне было колье с драгоценными камнями, а на ощупь ничего. «Нэн!» – сразу пронеслось в голове. Происходящее явно ее рук дело. Впрочем, это не самое страшное, когда дома у тебя ребенок, владеющий магией. Она могла придумать что-то и посерьезнее. Но правда придется малышке объяснить, что нельзя применять свою магию на мне. Собственно, дар использовать бесконтрольно не лучшая идея. Правда, нужно отметить, фантазия у моего ребенка работает, и вкус очень хороший. Повернулась боком. Платье и так довольно пышное, так еще и с небольшим шлейфом, плюс спина довольно открыта. Впрочем, полюбовалась и хватит, надо что-то накинуть на себя все таки вырез довольно глубокий, а у нас, скорее всего, гостит некромант, да и как-то странно появляться среди бела дня в таком наряде. Как я быстро выяснила, накинуть одежду можно. Внешне, правда, я от этого не менялась, иллюзия есть иллюзия. Так что пришлось выходить именно в таком виде. Ничего, найду Нэн, и она снимет иллюзию. Вышла в коридор, заметила, что дома довольно тихо, заглянула в спальню к Нэн, ее там не оказалось отправилась на кухню, где встретила Аню и других своих работников. Девушки смотрели на меня пораженным взглядом, в котором смешались изумление и восхищение. «Мирию платье на бал!» — сухо ответила я, решив, что лучше что-то все-таки объяснить. "Аня, ты мне нужна!» Мы с девушкой вышли в коридор. «Ваш партнер сообщил, что отчима Нэн судил король, он получил разрешение на опеку над девочкой». Вздохнула. «Пусть я и доверяла Кайлу, но после официального оформления опеки над девочкой он вправе вмешиваться в ее воспитание. Теперь мы с некромантом навсегда связаны». «Он отправился познакомить ее со своей семьей», – продолжила Аня. «Возможно, дело может затянуться на несколько дней. Вечером он вам все сообщит». «Похоже, надо писать Кайлу, чтобы они возвращались поскорее, ибо несколько дней в таком виде я просто не выдержу. У меня много дел, где требуется более незаметная форма одежды». Господин просил вас не будить, сказал, что вам важно отдохнуть. Марика, вы, случаем, не замуж собираетесь? Нет, ответила я. А что? Похоже, на свадебное, заметила Аня. Вздохнула и отправилась писать Кайлу письмо. Не успела закончить, как в нашу дверь позвонили. Отправила Аню открывать, но очень скоро девушка показалась у меня на пороге. Хотят увидеть вас. Кто, уточнила я. Какая-то девушка. А это уже интересно. Я привыкла, что в большинстве случаев на моем пороге появляются мужчины. Отправилась к гости, открыла дверь. За ней обнаружилась весьма красивая девушка с длинными каштановыми волосами и идеальными чертами. Большие глаза, пухлые губы. Сама девушка была облачена в накидку с капюшоном из синей ткани, украшенной узорами из золотой нити. Взгляд у незнакомки был оценивающим, с капелькой презрения. Судя по богато украшенной одежде, возможно, аристократка. «Добрый день!» – поздоровалась я, решив, что просто стоять молча, у меня нет времени. «Вам что-то нужно?» «Что ж, похоже, Кайлу надоели изысканные аристократки!» – задумчиво произнесла девушка. «И захотелось экзотики!» Я задумчиво вздохнула. Слишком знакомым показались этот взгляд и интонации. «Несколько раз видела такое у нас в гостинице, вот только никогда не думала, что ситуация коснется меня!» Судя по вышеперечисленному, меня чуть ли не любовницей некроманта считают. «Что ж, милочка, и где же его высочество?» – спросила гостья. «Вы, собственно, кто?» – поинтересовалась в свою очередь я. «Невеста!» – гордо заявила девушка, приподняв подбородок. А вот это было неожиданно, я как-то и не подумала, что Кайл занят. Хотя это было логично и неприятно, если быть честной. Только одна деталь выбивалась из общей картины. «Просто так будущие супруги принцев не разгуливают». «Отлично, раз вы невеста, то должны лучше меня знать, где находится принц», спокойно сообщила я, наблюдая за тем, как девушка побагровела. Была бы она той, кем назвалась, точно знала бы, что некромант отправился к своей семье с тем, чтобы представить свою подопечную. «Ах ты!» – начала девушка, но не договорила. В ее руке возник красный шар, а в следующее мгновение он полетел в меня. Я ничего не успела сделать. Магический заряд превратился в кровавую вспышку. В голове пронеслось, что это конец, причем весьма глупый. При всех исходных данных погибнуть от ревнивой магички ни от рук женихов, ни от клыков монстров. Но ничего не произошло. Никакой боли за атакой не последовало. Мир вернул свои обычные краски, будто бы никакой атаки и не было, лишь изумленный взгляд девушки. «Это еще что такое?» — крикнула она. Впрочем, я лично об этом задумываться не стала, предпочла атаковать, благо с боевым артефактом я не расставалась. Промазала, но магичка решила спасаться бегством и просто растворилась в воздухе. Я же торопливо захлопнула дверь, сердце бешено колотилось в груди, кажется, с такими гостями мне явно светит тахикардия, хоть дверь не открывай. А это неправильно, в конце концов, мне для жизни деньги нужны. Что-то я начинаю дико скучать по своему миру. Там хотя бы магов нет, по крайней мере, на меня там никто с помощью колдовства не пытался напасть. Правда, и такого жилища у меня там тоже не было. Спасибо, домик. Никогда не думала, что он может защитить меня от магической атаки, что снаряд может просто не долететь. Начинаю понимать, почему Кайл решил помочь мне с ремонтом. Силу дома заметно прибавилась. Как знать, если я закончу ремонт второго этажа, на что еще окажется способен дом?» Решила отправиться к Кайлу и все же завершить письмо, заодно и об этой странной невесте написать. Надеюсь, она у него одна такая, а то мне и так своих проблем хватает. Затем переключилась на домашние дела. Закрутилась настолько, что лишь через несколько часов обнаружила, что на заднем дворе у меня зомби. Те самые, которым я поручила явиться сюда вчера. Значит, получилось. Отлично. Теперь у меня еще и охрана есть. Велела пока спрятаться и не показываться, а сама решила заказать им материал для помещений. Деревянные постройки вполне легко и быстро возвести. Кайл с Нэн вернулись к вечеру. Завидев меня, мужчина несколько завис и, кажется, уставился в одну точку, в точку моего декольте, но быстро пришел в себя. А вам определенно идет Марика, хоть сейчас на бал, произнес он. Спасибо, кивнула я. Платье красивое, но Нэн так делать нельзя, строго заявила я, глядя на своего ребенка. «Марика права, тебе бы понравилось, если бы кто-то из нас применил свою магию по отношению к тебе. Где ты, кстати, увидела это платье?» – поинтересовался Кайл. «Я была тогда маленькой, кажется, в ателье госпожи Рицманд», – ответила девочка, похоже, ни капли не испытывая раскаяния. «Мне нужно разложить подарки. Я сегодня столько замечательных эфирных масел получила и духов, их надо поскорее убрать». На этом мой ребенок умчался к себе. Нэн даже не подумала снять иллюзию с меня, наоборот, как мне показалось, камни на лифе даже засветились чуть ярче. Так бывает, когда воспитываешь одаренного магией ребенка. Ничего, Марика, мы справимся. По крайней мере, она хотя бы зомби в дом не притащит или призрака прабабушки, который не против поделиться запрещенными заклинаниями и тайными родни. Похоже, Кайл решил предаться воспоминаниям о своем детстве. Нэн выпросила не только различные масла, но еще и книгу с рецептами зелий, имейте в виду сообщил мне маг. Скучать явно не придется, вздохнула я. Да уж вам это явно не светит. Правда, отчасти проблем я все же постараюсь вас оградить. На вас напала Карделл, исходя из ее показаний, она решила устранить потенциальную конкурентку. Моей невестой девушка не была, но очень хотела стать и была готова на все, сказал некромант. Я совсем забыла, вы говорили, что завидный жених, заметила я. Не мудрено. насколько я помню, вы совсем не хотите замуж ответил мне Кайл. «Что поделать, вы знаете, у меня был плохой опыт», – пожала плечами. «Не все мужчины так плохи», – заметил Кайл. Решила перевести тему. «Зомби теперь могут приходить ко мне днем. «Отлично», – сказал мужчина, но ничего похожего на «отлично» на его лице не отразилось. Некромант погрузился в свои мысли. «Да, и дом теперь может меня больше защищать», – продолжила я. «Это весьма вовремя», – заметил Кайл. Ну да, вот вот охота должна была начаться официально, а значит женихи будут иметь полное право использовать все методы, чтобы меня найти. Что ж, пойду к Нэн, попрошу ее все же снять иллюзию, произнесла я, направившись в сторону детской. Не стоит, сказал маг. Пусть ребенок отдыхает. Хлопок, и я вновь оказалась в привычном наряде. А почему вы раньше этого не сделали? Платье на вас слишком хорошо смотрелось, Марика, улыбнулся некромант. Вечер прошел совершенно спокойно. Единственное, я поговорила наедине с Нэн о том, что не надо так делать. «Может, надо было что-то другое?» – задумчиво протянул мой ребенок. «В любом случае, я рассказала о тебе матери Кайла. Думаю, ты ей понравилась. Наша кухарка всегда говорила, что очень важно понравиться потенциальной свекрови». Нен! попыталась я остановить малышку, но ребенок продолжал вещать. Насчет этикета я тебе помогу. Мне с собой книжки дали, и учителей будут присылать». «Вместе справимся», – улыбнулась девочка. «Насколько я поняла, социальный статус невесты им не важен. Главное, чтобы дети были. Ну, и им бы хотелось, чтобы их сын уже женился». «Видно будет», – решила прервать ребенка. «И вообще, кому-то пора спать». Уложила ее с помощью сказки и отправилась пить кофе. Вместе с Кайлом, пока некромант в очередной раз не покинул дом для новой охоты на монстров. Пока не закончится охота на невесту, у Кайла весьма плотный график. Посидели вместе, немного поболтали. Поймала себя на том, что мне даже не важно, о чем с ним говорить. Мне просто нравится слушать его голос, тембр, интонации. Мне с ним удивительно спокойно, как, наверное, не было ни с одним мужчиной. Кайл любил рассказывать о путешествиях и различных местах. Надо будет отправиться туда с вами, Марика. Я и не сразу заметила, как у нас появляются совместные планы. Это происходило, будто бы само собой. Но, к сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. Ему пришла пора покидать этот дом, чтобы отправиться за очередным монстром. А мне? Готовиться к тому, что скоро грядет. Кайл мне очень помог, но кое-что я все таки должна сделать сама. На следующий день отправилась на рынок, чтобы найти артефактора. Тот снял помещение для торговли и нанял нескольких мужчин для охраны. Что ж, деньги у него явно были. Надеюсь, и качество товара не подведет. Зашла. Множество различных полок, что-то находилось под стеклянной витриной, что-то в запечатанных коробках с надписями. Пробежала взглядом и просияла. Наконец я нашла необходимое.